Слава Доронина. Наследник на его условиях. Аннотация. Вот. Я опускаю на стол перед бывшим мужем с ним Акузи. Егор берет его в руки и внимательно рассматривает. Поднимает на меня прищуренный взгляд. Что это? Я беременна. А я здесь при Он начинает хмуриться. То есть мы были в командировке, и в ту ночь... «Кабинетом ты ошиблась, Даш», — обрывает меня бывший. «Тот вечер ты перебрала и ушла из ресторана вместе с Дамианисом». «С отцом твоей невесты?» — голос против воли начинает дрожать. Егор кивает. «А проснулась в моей постели, потому что этажи перепутала. Оставила цыпаться у себя». «Не может этого быть», — потрясенно выдыхаю я. «Как видишь, может», — говорит бывший муж, возвращаясь с ним к УЗИ. Прибереги это для настоящего отца. Однако не уверен, что Дамианис придет в восторг от такой новости. Первая глава. Даже к своему любимому десерту не прикоснулась. Сидишь вся зеленая. «Что случилось, Даш?» – спрашивает Ника. «Меня мутит с самого утра. Отодвигаю от себя тарелку с бисквитом. Может, что-то подхватило в недавней командировке. Не знаю». Похоже, прогулка по торговому центру отменяется. Все, о чем я думаю, как принять горизонтальное положение. Нужно было сразу сказать Нике, что в свой единственный выходной хочу отлежаться в постели. «Кстати, как вы съездили с Егором в Севастополь? Подписали контракт с греками?» «Подписали. Будем строить сеть отелей. Меня закрепили за двумя объектами». «Это правда, что у Егора с дочкой Дамианиса все серьезно?» Внутренности стягивает тугим узлом, когда вспоминаю, как проснулась в его номере. Ничего об этом не слышала. Понятно. Новость, что у моего бывшего мужа могут быть серьезные отношения с дочкой Дамиани, стала неожиданной. Да, я пару раз видела их вместе с Кирой, однако не придала этому значения. Вокруг Егора всегда крутилось много девиц и продолжает крутиться. Одной больше, одной меньше... Трогаю левую сторону груди, которая ноет, и ловлю себя на мысли, что она как будто больше и тяжелее. Еле поместила сегодня в лифчик, который покупала месяц назад. Странно. Последние два часа я чувствую себя из рук вон плохо. Еле передвигаю ногами. После кафе мы с Никой бродили по детскому отделу. К тошноте добавляется мигрень, когда пытаюсь найти стоящий подарок для двух мальчишек сарванцов моих племянников. У них скоро день рождения. «Спасибо, что помогла все купить», — благодарит Ника. «Угораздило же всех троих в один день родиться». «Двоим ты сама помогла появиться на свет пять лет назад», — улыбаюсь я, оглядываясь по сторонам в поисках лавочки. Ноги уже не держат. Глаза вдруг задерживаются на аптеке с броской рекламой тестов на беременность. Я врастаю в пол, осознав, что месячных нет больше недели, «За этими частыми командировками и работой разве за всем уследить?» «Ты куда?» – спрашивает Ника, когда я уверенным шагом направляюсь в аптеку. «Кое-что нужно взять. Постой тут», – отвечаю ей. «Но жена брата идет за мной. Прошу на кассе два теста на беременность разных фирм». «Да ладно!» – Ника округляет глаза, и один пакет падает у нее из рук прямо на пол. Поднимаю его, заметив, что она смотрит на мой живот» пока не знаю». «Постой! А кто отец? Кирилл? Но ты говорила, что между вами ничего серьезного, только пара свиданий». «Я имею право молчать», — осаживаю Нику взглядом. «Возможно, я не беременна, а недомогания связаны с бесконечными перелетами и недосыпами. Вон у меня какие круги под глазами, тычу пальцем себе в лицо». «Поражаюсь твоему спокойствию», — хмыкает она. «Так, а если это все же Кирилл? Ну какой из него отец, сама посуди «Для здоровья сгодится, но семью с ним создавать, — отрицательно качает головой, — если и заводить детей, то с таким, как твой бывший. Только теперь в него молодуха вцепилась мертвой хваткой». «Даш, не томи! Рассказывай, от кого забеременела!» — требует Ника. Я нервно закатываю глаза. «С Егором мы развелись», — напоминаю, чувствуя неприятный укол в груди. Все эти дочки домианисов и прочие однодневки сделали свое дело. Моя ранимая и нежная психика не выдержала столько чужого внимания к мужу, который, к слову сказать, нечасто ставил мои интересы в приоритет. И мог себе позволить флирт с женщинами, а может и что-то большее было. История об этом умалчивает, но только не мое воображение. «Даш, это такой тип людей. Я тебе сразу сказала, что Егор Лавелас». К тому же бизнес требует контактов, перемещений, отдачи. Сама-то ты подолгу бывала дома. Вокруг тебя было много мужчин, вот он и вел себя соответственно. Вообще-то дома я была достаточно, чтобы создать семейный уют и родить детей, которых Егор, кстати, не хотел. На знаки внимания других мужчин я не велась. Даже сейчас, спустя год после развода, одна. «Это о чем-то говорит?» — начинаю возмущаться. Про дочку Дамиани со слухи не просто так поползли. Егора видели с ней у одного из медицинских центров. Там занимаются женским здоровьем. А вот это уже удар под дых. Может, она лечится от венерических заболеваний или восстанавливает девственную плеву. егоры дети понятия несовместимые. Ника смеется. «Восстановление девственности? Думаешь, готовит ему подарок на день рождения?» «Как бы я сама ему подарок не преподнесла». Или мы с Кирой обе? Только это уже будет совсем не смешно. Решаю не дожидаться возвращения домой. Во-первых, всю дорогу буду нервничать и не дай бог попаду в аварию. Вожу я еще так себе. Во-вторых, трусливо хочу, чтобы кто-нибудь оказался рядом на случай, если тест сейчас окажется положительным. Запираюсь в свободной кабинке туалета и провожу необходимые манипуляции, как указано в инструкции. Держу тест дрожащими пальцами и жду, когда на дисплее появится значок. Желательно, чтобы это был минус, потому что я не представляю, что буду делать, если окажусь беременной. И от кого? От бывшего мужа! Надеюсь, секс с Егором случился не в какую-нибудь знаменательную дату? Вроде нет. Когда мы расстались, было другое число. Зачем, я спрашивается столько пила в тот вечер? Почему не предохранялась? Да, и Егор раньше всегда следил за процессом, ведь был против детей. В голове не укладывается, что это может быть беременность. «Ну что там, Даш?» — торопит стоящая под дверью Ника. «Я вижу плюс на дисплее». Затем появляется строчка «Срок три плюс недели». Ноги подкашиваются от слабости. «Даша!» «Я беременна», — тихо отзываюсь. Голос как будто не мне принадлежит. Первый порыв — сфотографировать тест и отправить его Егору. Но усилием воли беру себя в руки и, продышавшись, выхожу из кабинки. «Вот это да!» — произносит Ника, когда я встречаюсь с ее радостным сияющим взглядом. «Поздравляю, Даш! Это такое счастье! Ух, погоди!» Она замечает, что я совсем не разделяю ее восторгов. Ты же не хочешь сказать, что будешь избавляться от него? Не знаю. Нет. Просто это неожиданно. Ну, кто бы ни был отцом, мы с Альбертом всегда тебя поддержим. Господи, хоть бы мальчик! Ему в приданное столько всего достанется от моих пацанов, даже покупать ничего не нужно будет. Ника взволнованно причитает, а я не могу определить, какие чувства испытываю. Страх, неверие, шок, смятение... Мы выходим из торгового центра. На свежем воздухе становится немного лучше, но в мыслях по-прежнему сумбур. Не знаю, что делать. Как сообщить Егору, что он скоро станет отцом? Самой бы для начала свыкнуться с этой новостью.